Глава 125. Дорога велась между вздымающимися холмами. Корнелиус ехал со скоростью всего на несколько километров ниже дозволенной. Как-никак, ветровое стекло машины было разбито, а в багажнике два трупа. Из города ему навстречу попадались одинокие автомобили, еще меньше машин ехало в одном с ним направлении. Корнелиус добрался до Южного бульвара и выехал на внутреннюю кольцевую дорогу, когда Аркадиан доложил об угоне. Украденный автомобиль притормозил на скользкой дороге и уже сворачивал в теневой квартал, а диспетчер только собиралась объявить по радио о находящемся в розыске автомобиле. В ночное время, когда опускалась крепостная решетка цитадели, старый город практически вымирал. Туристические автобусы и машины исчезали с его улиц, автомобиль Корнелиуса свернул в узкий тупичок и остановился у стальных ворот. Монах вытащил мобильный телефон и набрал сообщение, в котором объяснял, где он и кто находится вместе с ним. Затем он стал ждать. Прошла минута, показавшаяся Корнелиусу вечностью. Наконец раздался глухой стук, и стальные ворота начали подниматься. За ними показался темный туннель. Сначала зажженные фары автомобиля освещали гладкие бетонные стены, затем грубо отесанный камень. Туннель стал сворачивать направо. Корнелиус медленно ехал вперед. Стальные ворота медленно опустились за проехавшей машиной. Корнелиус прислушивался к шелесту шин по неровной дороге. Этот звук его успокаивал. Монах размышлял о том, что, возможно, это последний раз, когда он сидит за рулем автомобиля, и больше ему никогда не придется переступать порог цитадели. Такая перспектива его не пугала. Он не любил современный мир и людей, которые его населяют. Во время службы в армии Корнелиус повидал достаточно ада на земле и желал спасения. А спасение было вне современного мира. Оно ждало его впереди, высоко в горе, близко к Богу. Дорога пошла вниз. Затем машину тряхнула, и она закачалась на рессорах. Теперь дорога начала подниматься. Наконец свет фар выхватил большую пещеру в конце туннеля. Два человека, словно привидения, стояли в центре помещения со сводчатым потолком. Корнелиус повернул направо, уклоняясь от столкновения. Машина остановилась, подняв вокруг себя облако пыли и выхлопных газов. Монах заглушил двигатель, но не выключил фары. В их свете две фигуры направились через полевой туман к машине. Оба мужчины были одеты в зеленые сутаны святых. Открыв дверь, Корнелиус вышел из автомобиля, — С благополучным возвращением, крепко обнимая монаха, — произнес Аббат. Отстранившись, настоятель внимательно осмотрел Корнелиуса, словно любящий отец сына, с которым давно не виделся. — Ты не ранен? Монах отрицательно покачал головой. — Ну тогда быстренько переодевайся и иди с нами. Аббат, обнимая Корнелиуса за плечи, повел его к дверному проему, прорубленному в скале. Войдя в небольшую пещерку, монах увидел стопку лежащих на полу вещей. Абат улыбнулся и сделал приглашающий жест рукой. Корнелиус почувствовал, как на его глазах выступили слезы. Опустившись на колени, он взял в руки Т-образный крест, лежащий на темно-зеленой сутане святого.